«Не шевелитесь, господин. Надо сменить повязку, потому как рана кровоточит. А нога страшно опухла. О, боги, как это паршиво выглядит! Надо как можно скорее добыть лекаря!» «Чхал я на лекаря!» «Простонал ведьмак?» «Давай сюда мой сундучок, Ньюрга. Вон тот флакон, лей прямо на рану!» «О, дьявольщина! Ничего, ничего, лей еще!» «Лады, заверни покрепче и накрой меня!»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 как пса купец опустив голову помолчал оно конечно так отвратительный на свет окружает пробормотал он наконец токма это не повод чтобы все мы паршивели добро нам требуется этому меня учил мой отец я тому же своих сыновей учу ведьмак молчал рассматривая ветви деревьев висяящие над дорогой и перемещающиеся по мере движения телеги бедро рвало Но боли он не чувствовал. «Где мы?» «Перешли в рот речку Траву. Едем по михунским лесам. Это уже не темерия а содан Вы проспали границу. Когда таможенники в телеге шуровали, ну, скажу вам, охали они, видя вас, сильно. Но старший над ними знал вас. Без задержки велел пропустить. Знал меня? Ага, Геральтом величал. Сказал так. Геральт из Ривии. Это ваше имя? Мое». «Этот таможенник обещал послать кого-нибудь с вестью, что, дескать, лекарь надобен, но я еще сунул ему то-се в лапу, чтоб не запамятовал». «Благодарю, Юрга». «Нет, господин ведьмак, я же сказал, что я вас благодарю. И не только. Я вам еще кое-что должен. Мы уговорились». «Что с вами? Вам скверно?» «Юрга, флакон с зеленой опечаткой». «Господин, вы же снова...»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 перекрикивая друг друга тонкими возбужденными ломкими переходящими фальцет голосами носились порвву туда и обратно напоминая косяк быстрых рыбок молниеносные неожиданно меняющих направления но всегда держащихся вместе как обычно вслед за шумливыми тощими как пугало старшими мальчиками бегал не поспевающий за ними задыхающийся молец много их заметил ведьмак мушавор теребя бороду кисло ухмыльнулся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 Они плыли из Келлиги в Цинтру, попали в шторм, не нашли даже обломков корабля, геральд То, что ребенка не было тогда с ними, чертовски странное дело, необъяснимое. Они хотели взять его с собой на корабль, но в последний момент отказались. Никто не знает причин. Повета никогда не расставалась с... как калантей перенесла. «А как ты думаешь?» «Понимаю». топоча Словно банда гоблинов, ребятишки забрались наверх и пронеслись мимо них. геральд заметил, что недалеко от головы мчащегося статка бежит развевающая светлой косой девочка. Такая же худенькая и вопящая, как мальчишки. С диким воем Ватага снова ринулась вниз по крутому склону рва. По крайней мере, половина из них, включая девочку, съехали на ягодицах. Самый маленький, все еще не догонявший остальных, упал и захныкал, и уже внизу громко рассмеялся.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 «Должна была учитывать не очень-то безопасный характер твоей профессии». «Говорят, смерть идет за тобою следом, Геральт из Древии. Но ты никогда не оглядываешься. А потом, когда Павета... Ты уже знаешь?» «Знаю». Геральт склонил голову и сочувствовал от всей души. «Нет. Прервала она. Это было давно. Я, как видишь, уже не ношу траура. Носила достаточно долго. Павета и Дани». предназначенные друг другу до конца. Ну и как тут не верить в силу предназначения? Оба замолчали. Калантепа пошевелила ногой, снова заставив скамейку качаться. И вот, спустя шесть условных лет, ведьмак вернулся. Медленно проговорила она, а на ее губах заиграла странная улыбка. Вернулся и потребовал исполнения клятвы. Как думаешь, Геральт,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 «Не прерывай!» — резко остановила она. «Я рассказываю сказку. Разве не видишь? Слушай дальше». «Злой, жестокосердный ведьмак затопал ногами, замахал руками и крикнул. Берегись, клятва преступницы! Берегись возмездия судьбы! Если не сдержишь клятвы, кара не минует тебя!» не ответила королева. «Ну хорошо, ведьмак, да будет так, как пожелает судьба».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 Это жизнь. Паршивая, скверная, тяжелая, непрощающая ошибок, обид, не знающая жалости, разочарования и несчастий, не щадящая никого, ни ведьмаков, ни королев. Потому, Геральт из Ривии, ты и будешь отгадывать только один раз. Ведьмак продолжал молчать. «Только один единственный раз», — повторила Каланте. «Но, как я сказала...»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 Как всегда, ты безошибочен в выводах. Как знать, однако, может, не ожидая ответа, я согласилась бы уделить немного времени твоим добровольным и искренним словам. Словам, которые быть может, ты пожелал бы произнести, а вместе с этим и освободиться от того, что гнетет тебя. Ну давай, примемся за дело. Надо же подбросить сказителям материал. Идём выбирать ребёнка. сказал он, глядя ей в глаза.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 В сказке, конечно, королева может умолять ведьмака, а ведьмак требовать своего и ногами. В жизни королева может просто сказать «Не забирай ребенка, прошу тебя», а ведьмак ответить «Коли ты просишь, не заберу», и уйдет вслед за заходящим солнцем. Но за такое окончание сказки сказители не получат, от слушателей не гроша. Самое большее пинок взад, потому что скучная получится сказка. Каланте перестала улыбаться. В её глазах мелькнуло что-то знакомое. «В чём дело?» – прошипела она. «Давай не будем ходить вокруг да около. Каланте, ты знаешь, о чём я. Как приехал, так и уеду. Выбирать ребёнка? А зачем? Ты думаешь, он мне так уж нужен? Думаешь, я ехал в Цинтру, гонимый, жаждой отнять у тебя внука? Нет, Каланте. Я хотел, быть может, взглянуть на этого ребёнка».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 Геральт решился на откровенность и обросил на Абум. «Так, можно было догадаться. А то, что ни один из них не годится на роль ведьмака, это правда? И как ты это определил? С помощью магии?» «Калантеа». Тихо сказал он. «Мне не надо было ни определять, ни проверять. В том, что ты сказала раньше, была чистая правда. Годится любой ребенок, все дело в селекции. Последующей». «О боги моря!»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 Зачем, скажи, мне заставлять родителей или опекунов давать такие трудные, тяжелые клятвы? Зачем отбирают детей? Ведь кругом полно таких, отбирать которых нет нужды. По дорогам шастают атаге бездомных и сирот. В любой деревне можно чуть ли не даром купить ребенка. В голодную пору любой кмет охотно продаст. Что ему? Он тут же заделает другого. Тогда зачем же? Зачем ты заставил поклясться Дане, Повету и меня?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 «Нет, Геральт, не жди от меня пощады. Я знаю, почему ты отказываешься выбрать ребёнка. Потому что ты не веришь в предназначение. А когда ты в чём-то не уверен, тебя охватывает страх. Да, Геральт? Тобой руководит страх? Ты боишься? Скажи «нет». Он медленно поставил кубок на стол. Медленно, чтобы звоном серебра Малахит не выдать дрожь рук, которую унять не мог. Ты права».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 но пользуются удобным мифом, когда ему выгодно. Неправда, будто я был тем, кого застали дома, хоть и не ожидали. Неправда, будто именно поэтому я стал ведьмаком. Я самый обыкновенный подкидыш, Каланте. Нежеланный, незаконнорожденный сын некой женщины, которую я не помню. Но знаю, кто она. Королева проницательно взглянула на него. Но ведьмак не продолжал. Неужто все рассказы о праве неожиданности? Легенды?